Раздел 6. Головастик. Головастик. Головастик, монгол, шарпей, мутант, дурак, выродок, инвалид, обуза, урод, ничтожество. Я не знаю, кто я на самом деле. Моя мама гладит меня по голове и тихо-тихо напевает. Мама тёплая, пахнет карамельками. Душистыми и сладкими. дешес Мама такие любит. Она сказала, что это как груши, только вкуснее. Я не люблю груши и не люблю карамельки. Я люблю маму и люблю, как она пахнет. Мы ходим в школу. У меня хорошая школа. И меня там все любят. Я там рисую. И могу посчитать все палочки на картинке. Во дворе меня никто не любит. Мне никто этого не говорил, но я чувствую. Когда я подхожу играть с детьми, они мне не дают игрушки, и отбирают мои, и смеются. Я не люблю такой смех, смех злой. Моя мама так никогда не смеется. Мама редко смеется, она меня обнимает, гладит по голове, и тихо-тихо поет песенку, каждый раз новую. Моя мама знает много разных песен и стихов, и я тоже знаю. Просто я не могу их рассказать. Я пока не разговариваю. Слова существуют в моей голове, но они не хотят выходить наружу. Иногда мне кажется, что я могу взорваться от слов. От тех слов, которые я слышу в нашем дворе. Головастик, монгол, шарпей, мутант, дурак, выродок, инвалид, обуза, урод, ничтожество. 15 лет. Синдром Дауна. Но мальчик об этом ничего не знает. Девочку оставили на вокзале. Девочку оставили на вокзале. Не забыли и не потеряли. Просто оставили. Девочка сидела на скамеечке. Вокруг ходили люди. Было шумно и тепло. У девочки был Мишка. Она его прижимала к себе, чтобы Мишке, мишке было не так одиноко и не так страшно. У девочки была маленькая бутылочка с водой и два больших бублика. Она откусывала кусочек бублика и запивала водичкой. Было вкусно. Хотелось в туалет, но она не знала, куда надо идти. И еще боялась оставить Мишку, бутылочку и бублики. Хорошо, что мама надела ей подгузник. Хотелось спать, но она боялась, что если уснет, ее не заметит мама. Мама сказала посидеть тихо, не шуметь и не бегать. Она пойдет за конфетами, и потом они поедут домой. Опять на поезде, всю ночь. Там мягкие постельки и хорошо пахнет. Домой она не хотела. Там кричит страшный дядя. Он толкает маму и велит убираться вон вместе с крысенышем. Крысеныш – это девочка. Она почти забыла свое имя. Крысеныш. Дядя... Выбросил все палочки и штучки, которые она находила во дворе, и прятала дома. Он порвал ее самое, самое красивое платье выбросил в мусорник единственную резинку для волос. И девочка даже не заплакала. Это она раньше плакала, пока не поняла, что ей будет только хуже. Страшный дядя ее бил по щекам, по рукам, по попе, по спине – Мама бросалась ее защищать, и дядя тогда бил маму. Когда мама начинала трястись всем телом, страшный дядя не хотел ее лечить. Он не давал ей шприц с лекарством, и тогда мама падала на пол и целовала ему ноги. А вчера мама сказала девочке собираться, они поедут вдвоем на поезде, далеко. Там много конфет и игрушек, и никто никого не бьет. Всю ночь они ехали. Девочка засыпала и просыпалась, и боялась поверить в невозможное счастье. Тихо, тепло, мама рядом. Только теперь надо, надо подождать. Мама ушла за конфетами и игрушками. Мама скоро придет. И может, мама передумает ехать домой. Девочку обступили люди. Девочка не знает слова «документы», но она знает, что мама скоро придет. Она пошла за конфетами и игрушками. «Девочка не может никуда уйти. Как ее найдет мама? И плакать она не будет, чтобы не били. Когда плачешь, всегда бьют. А маму уже нашли. За два километра от вокзала. Машинист поздно заметил женщину, сидящую на шпалах. Девочку решили вернуть. Девочку решили вернуть». Она еще ничего об этом не, уз... не знала. Продолжала играть с куклами в своей комнате. Уже не в своей. И не со своими куклами. Хотя, возможно, куклы ей отдадут с собой в детский дом. Наверняка отдадут. Зачем двум взрослым людям детские игрушки? Чтобы захламлять дом? Девочка не знала, что ей много чего отдадут. Ее книжки, ее одежду, ее красивые платьица, купленные в предматеринском угаре, ее золоченые туфельки, синие сапожки, две пары босоножек, зимнюю куртку с капюшоном, варежки и даже санки. Двое взрослых людей играли в свои игры. Игры всегда были азартными, затратными и результативными. Скорее и не игры, а настоящие военные операции. С хитроумными планами, разведкой, противниками, героями, рядовыми и с главным трофеем. В тот раз главным трофеем была маленькая девочка. Им срочно понадобилась девочка. Во все остальные игры они уже наигрались. Девочку подбирали тщательно. Так тщательно они выбирали себе только новый дом и новую собаку. Да и то собака вначале прошла кастинг, но потом... Не оправдало доверие. Пришлось усыпить. Взрослые люди научились очень быстро принимать нужные им решения. Без всяких там церемоний. Девочку взяли, девочку вернули. Девочка не собака. Ее надо сдать обратно, по документам. Правда, пришлось повозиться с бумагами. Ну да, ну да. Рубль-вход, два-выхода. Один из взрослых людей даже хохотнул. Понравилась вовремя сказанная шутка. Они в этом детском доме сами во всем виноваты. За что, им спрашивается, зарплату платят? Хотя вы на горшок научили ходить своих детей. а воспитание а манеры. Гости были в ужасе. Хвататься стало все, что под руки попадает, попадет. Должна же уже, должна же, должна уже понимать слово «нельзя». Две вазы разбила, орала, как сумасшедшая. Да, двум взрослым людям совершенно ни к чему весь этот кордебалет. Да, ошиблись, признают. А собственные ошибки, между прочим, признают только сильные личности. Девочка со всеми своими вещами, привезенными в детский дом, вместе с ней самой рассталась почти спокойно. Что-то сложили в шкафчик, книжки и игрушки отнесли в игровую комнату. Вот только туфельки. Золоченные туфельки она крепко прижимала к груди двумя руками, еще не зная, что к весне, через два месяца, они и станут совсем малы. Взрослым людям все можно, когда они назначают себя заместителями Бога. Маленькие ручки, маленькие ножки – кукольное личико. Маленькие ручки, маленькие ножки, кукольное личико, большое сердце и много-много всяких желаний. Было желание простое, чтобы никто никого не обижал. Здесь же никаких особых стараний не надо. Просто не обижать друг друга, очень просто. Было желание грустное. Пусть идет дождь. Так лучше мечтается. Дождь обычно всегда начинался Не вовремя, когда выходишь на улицу без зонта, а никогда когда сидишь дома и под пледом. Было желание детское. Пусть в холодильнике всегда будет мороженое. Когда хотелось мороженого, оно обычно заканчивалось. Надо было выходить из дому, идти в магазин. И мороженого часто хотелось среди ночи. Было желание наивное, чтобы никогда не умирала мама. Без мамы плохо. Она печет пирожки с капустой и всегда серьезно слушает все, что он рассказывает. Было желание стыдное – обнимать красавицу из соседнего подъезда. Она неземная. Они часто болтают ни о чем, и он старается не смотреть в ее глаза, чтобы она не догадалась. Было желание несбыточное – никогда не рождаться. Или родиться не карликом – Мальчик был толстым, неуклюжим и некрасивым. Мальчик был толстым, неуклюжим и некрасивым. Бабушка жалела. Мама смущалась. Папа нервничал. Бабушка научила его вязать на спицах. Она сидела с ним вечерами. Вязала шарфики, шапочки. Мальчик заинтересовался. Бабушка показала. Папа покупал компьютерные игрушки, машинки с дистанционным управлением, роботов. Мама приносила яркие книжки, приключения, путешествия, фантастика. Он играл, конечно. Книжки прочитывал быстро. У него было все, что должно быть у мальчика его возраста. Он ходил играть в свой двор. Его не прогоняли, не дразнились. Редкий случай, когда дети не демонстрируют свою жестокость. Потом возвращался домой, подсаживался к бабушке и загорались глазенки. Мягкие клубочки, разноцветные ниточки, деревянные металлические спицы. Вязал жилет трансформеру. Бабушка радовалась, мама вздыхала, папа зеленел. А в остальном все было хорошо. Спокойная семья, терпеливые отношения, милые традиции. Мальчик выпадал из формата. мама ругалась а папа ел гречневую кашу мама ругалась а папа ел гречневую кашу я сидел в своей комнате и у меня начинала болеть голова голова болела всегда когда мама ругалась папа молчал папа неудачник лох дурак мямля и еще много некрасивых слов папа купил маме норковую шубу и дорогое кольцо. Маме нравилась шуба, кольцом она хвасталась перед своей сестрой, моей тетей. Звон стекла. Опять разбила стакан. У нас уже нет целых стаканов. Я хочу, чтобы мама умерла. Мне ее было бы жалко, я плакал бы, и она снилась бы мне по ночам. Но в доме было бы тихо, и папа стал бы таким, как раньше. Папа хороший, он добрый, сильный, он компьютерщик. У папы есть машина и фирма, он пишет программы для американцев. Его все любят, все-все, кроме мамы. Бабушка сказала, что мама стерва, это означает, что она очень плохая женщина. Но мама тоже хорошая, я помню. Нет, пусть не умирает, пусть просто пропадет без вести. Мы ее будем искать, мы ее хорошо будем искать. Я напечатаю объявления, меня папа научил. Меня папа многим компьютерным штукам научил. Мы расклеим везде объявления и будем ждать. Может, кто и видел, где наша мама. А потом она найдется, но позже, когда я вырасту. Папина сестра сказала, что у мамы кто-то есть. Странная. Конечно, есть. Я и папа. Я ей так и сказал. Она ничего не ответила, рассмеялась. Хлопнула дверь. Мама ушла. Так всегда. Сначала кричит, ругается, потом обижается и уходит. Я тоже пойду к соседу, мой друг. Мы с ним давнь... давно дружим. Уже четыре года. Половину моей жизни, можно сказать. А девочки дуры. С ними разве можно дружить? Папа, я ушел поиграть к Владику. Странно. Дверь не заперта. Я закрывал. Папа! Папа! Ты где? Папа, а давай уедем. Давай мы уедем, и тебя никто не будет обижать. Папа? Папа? Папа? Бабушка, что такое повесился? Потерял варежку. Потерял варежку. Значит, буду бить. Главное, чтобы не сильно. А то потом больно сидеть. И учительница начнёт спрашивать, почему я всё время ёрзаю. И может написать замечание в дневник. И тогда опять дома будут бить. Мама бьёт не больно. У неё слабая рука. Папа так и сказал. Мама ответила, что пусть тогда он сам. Я раньше думал, что бьют, когда не любят. Но они меня любят. Просто я непослушный, часто теряю вещи, много чего забываю. И ещё не за. Тельный. и стараюсь. но все как специально происходит. Так мама говорит. Упражнение по английскому я точно забыл сделать. Потому что не записал в дневник. А училка поставила двойку. Причем тут двойка, если я не сделал вообще? А отсутствие – это ноль. Ничего. Я начал спорить. А она написала замечание. И папа меня побил. Хорошо, что я не девочка. Как бы я ходил в платье, если бы на моих ногах были видны синие следы от ремня? «У меня есть компьютер и собака. Все, о чем можно мечтать в моем возрасте», — так сказала мама. «А я об этом не мечтал. У меня другие мечты. Но я о них никому не скажу, потому что грех. Мои мечты — грех», — так сказала однажды бабушка. Хотя я и не говорил ей о моих мечтах. Я знаю, что надо делать, чтобы не было больно, когда тебя бьют. Надо крепко зажмурить глаза. И сжаться всем телом. И надо постараться считать. Потому что это проще всего. Если стараться думать о чем-то хорошем, ничего не получится. Тяжело сосредоточиться, когда тебя бьют. Считать проще. Еще надо стиснуть стиснуть кулак и впиться в него зубами, чтобы не кричать. А то может услышать соседка и рассказать бабушке, А меня и так не пускают к бабушке. Особенно после того, как она увидела шрам на моей руке и начала расспрашивать. Теперь папа не бьет меня по рукам. И по ногам не бьет. И редко отпускает меня к бабушке. А мне хочется. У бабушки хорошо. Она меня жалеет. И рассказывает много сказок. Я, конечно, не верю во все эти детские глупости. Но слушать люблю. У бабушки ласковый голос. Она называет меня «деткой» и гладит по голове. Я каждый раз хочу спросить у бабушки, зачем люди рожают детей? Потому что я нигде не могу найти правильный ответ на этот вопрос. Обычно отвечают, что для продолжения рода, для того, чтобы дети жили лучше, чтобы стали счастливее родителей. Но я не хочу продолжать наш род, не хочу жить лучше, не хочу быть счастливее родителей. Я хочу, чтобы меня не били. Стояла на ветру, стояла на ветру, мерзла, прыгала, сначала на одной ноге, а потом на другой, руками в варежках растирала щеки и не могла спрятаться ни в кафе, ни на хлипкой остановке. Он всегда выходил в разное время, и она боялась его пропустить. Он был красивым, высоким и стройным. Она именно таким его и раньше представляла. Он садился в новенькую машину и уезжал. Она дожидалась троллейбуса, заскакивала в него, пыталась отогреться. Ехала к его дому, находила окна, смотрела еще некоторое время. Представляла, как его встречает жена. Тоже, наверное, красавица. Дети выбегают, он их целует, треплет волосы. Потом они садятся за красиво сервированный стол, ужинают и разговаривают. Она даже закрывала глаза и представляла всё это чётко, как кадр из кинофильма. Вздыхала. Опять дожидалась троллейбус и уезжала в своё общежитие на край города. И знала, что никогда к нему не подойдёт. И никогда не скажет десять тысяч раз отрепетированную фразу. «Папа, ты меня помнишь?» Я всегда закрываю глазки когда мне что-то не нравится. Я всегда закрываю глазки, когда мне что-то не нравится. И представляю красивые звуки, сладкие апельсины и смех своей мамы. Так, наверное, выглядит счастье. Я ничего не знаю про счастье, но все непременно желают счастья. Я сам слышал. И тогда мама смеется, значит, счастье – это мамин смех. Я расту быстро и уже умею шевелить пальчиками. И когда громко лает собака, мое сердечко сначала сжимается, а потом начинает стучать быстро-быстро. И мама обхватывает меня, гладя теплыми руками, и тихонечко просит успокоиться и не бояться. И я и не боюсь. Мне хорошо и уютно. Мама всегда рядом, она баюкает меня по вечерам и веселит по утрам. Мы прыгаем с мамой и большим мячиком делаем зарядку. Потом овсянка и молоко. Очень вкусно, мне нравится. Папа приходит редко, он занят, но мама его всегда ждет и становится печальней, печально печальной. Папа не желает ей счастья. Я ни разу не слышал, и поэтому мама не смеется, когда приходит папа. Они просто тихо разговаривают или рассматривают папины подарки. Он обычно приносит разные вкусности для мамы, и мне нравится, когда мама ест апельсины. Мама сказала, что пришло время ей со мной познакомиться. Хотя она и так знает, что я самый красивый ребенок на планете, и самый умный, и самый счастливый, что я буду умницей, и все пройдет хорошо. Я очень старался, я хотел, чтобы все было так, как сказала мама. Пусть у нее будет самый красивый, самый умный, и самый счастливый ребенок на планете. И я быстро родился. Даже плакать не особо хотелось, но пришлось. Иначе как бы мир узнал, что я есть. Теперь я жду, когда меня заберет к себе моя мама. Она теплая, пахнет апельсинами, и у нее красивый смех. Здесь все дети ждут своих мам. Некоторые не выдерживают и плачут. Им страшно, им кажется, что мамы о них могут забыть. Но ведь мама никогда не забывает о своих детях. За мной тоже пришли смешная тетенька в зеленой одежде. За каждым из нас приходят такие тетеньки и несут нас к мамам. Потому что мамы нас очень ждут и не могут жить без своих детей. «Сейчас я вижу маму, сейчас я увижу маму, и она увидит меня, и мы никогда не будем разлучаться, даже если тетенька в зеленой одежде захочет унести меня обратно, к детям, но здесь нет моей мамы, это не моя мама, моя мама пахнет апельсинами, и у нее красивая улыбка, скажите, чтобы ни мама не тянула ко мне руки, я не хочу к ней, где моя мама?» «Куда ты ее делала, злая тетенька в зеленой одежде?» А там дальше мой папа. «Папа, не отдавай меня ей, меня ей! Она не моя мама!» Он такой славный и спокойный мальчик. Ума не приложу. Что это с ним? Он же ничего не понимает и пока ничего не чувствует. Ну, кроме голода и холода. «Все успокоится. Привыкните». Для вас суррогатное материнство – единственный выход. Мы рады, что все закончилось хорошо. Поздравляем с рождением сына.